Я был самим собой, но я не был Даррелом Стэндингом и даже ничего не знал о нем. Да и не мог знать, так как он родится лишь несколько столетий спустя. А я был граф Гильон де Сен-Морр. Медрюга этот Понс Якобы крадется А на самом деле шумит, как медведь в кустах Чтобы я проснулся Понс! Воды холодной подай живо Я слишком много пил сегодня ночью И теперь у меня в горле сухо, как в пустыне Да, да И спите вы сегодня тоже Слишком долго Я сел открыл глаза и поднес губам кубок. утоляя жажды, я разглядывал Понса и откуда-то знал, что он был слугой моего отца еще до моего рождения. Спас его на поле битвы в Италии и сам был ранен, из-за чего теперь прихрамывал. Сейчас ему уже было за 60 И после смерти отца он был моим слугой. Я заметил еще два удивительных явления. Я говорил по-французски и делал это абсолютно, не задумываясь. Хотя, как Даррел Стэндинг, по-французски мог только читать. И вот я, грав де Сен-Морр, осушил кубок и вернул его понсу. Слышал, вода прямо закипела. В глотке просто пекло было. Весь в отца. Но ваш отец, кроме выпивки, был еще на многое другое способен, в чем можно усомниться относительно вас. У него был больной желудок. Его просто мутило от спиртного. Так что было бы глупо пить, раз это не доставляло удовольствия. Выпивайте на здоровье. Вам это не повредит. Вы умрете со здоровым желудком. То есть ты считаешь, что у меня луженый желудок? Понс надулся, поняв мою насмешку. И принялся развешивать мой новый плащ на спинку стула хороший плащ 800 дукатов 1000 коз и 100 жирных быков понадобились на один теплый плащ два десятка ферм на прекрасной спине моего господина